Глава двадцать седьмая прошёл мимо свиты служанок и евнухов, поднялся по ступеням императорской лестницы и остановился у дверей зала для аудиенций, который посещал тысячи раз до этого. Он принял ванну и сменил испорченное облачение на новое, прежде чем прийти сюда. Теперь на нём красовался дорогой стёганый халат из серо-голубого шёлка, подвязанный расшитым поясом. Дополняли образ тщательно уложенные волосы и борода. Внешний вид безупречный, как обычно, когда он представал перед Сыном Неба. Его одежда была под стать его уверенности. Государь, разумеется, уже получил прямой подробный доклад о событиях минувшего дня. Он наверняка признал правоту Цайдзина, а Цайдзин оказался прав, впрочем, как и всегда. И теперь он вызвал его, чтобы составить указы, которых так ждал советник — когда все те придворные, смеющиеся над ним за его спиной, подавятся собственным высокомерием. Цайтин подождал, пока трижды не ударят серебряные жезлы, и все собравшиеся, гражданские и военные чиновники, не займут свои места. Глашатый провозгласил «Долгих лет жизни государю! Да здравствует великая Сун!» Он повторил это ещё два раза, и все чиновники в зале опустились на колени. Лишь после того, как государь прошествовал к трону и занял свое место, глашатый вызвал цайтина. Тот шагнул вперед, почтительно склонив голову, прошел по блестящим полам длинного зала для аудиенций, пока не оказался в самом его центре. Он изящно откинул полы халата, пал на колени и прижался лбом к ладоням, бормоча приличествующие слова. Этот слуга недостоин находиться в присутствии вашего императорского величества. Обычно государь тут же приказывал ему подняться. Время шло, а государь хранил молчание, отчего же сын неба ничего не говорит. В голове Цайтина роились сотни разных мыслей. Неужели государь, его величество, его императорское величество винил его? Нет, быть такого не может. Цаидзин никогда не пребывал в немилости, он усердно работал ради этого. Его язык дёргался у него во рту. Он жаждал всё исправить, обернуть всё вспять, но и слова не мог сказать до тех пор, пока его сиятельное величество не позволит ему этого. «Ответь ко мне!» — раздался, наконец, голос сверху. «Ответь мне, советник мой!» Как ты поступил бы с чиновником, который упустил двух государственных изменников, отдал им опасное изобретение, а после в стороне наблюдал, как они подвергают опасности столицу и дворец? Как ты с ним поступил бы, а, советник? Хваленая невозмутимость Цайдзина дала трещину. Бесчисленные взгляды собравшихся на сегодняшнем заседании словно пробирались под кожу и видели насквозь его стыд. «Нет, это невыносимо. Это то, ради чего ты боролся», — напомнил ему шепот. «Убеди государя и защити империю. Это всего лишь очередное испытание, не более». Император не будет долго ждать его ответа. Цайдзин с опущенной головой уставился в полированный камень. Его борода сливалась с его белоснежной поверхностью. «Я убил бы его, мой государь», — ответил он. Мгновение спустя Цайдзин услышал, как государь зашевелился. Со всех сторон тут же, разумеется, раздалось приглушенное шарканье, но издать какие-либо иные звуки никто не осмеливался. Цайдзин выждал, пока напряженность в зале ослабнет, а после продолжил. «Милосердие государя не знает себе равных. Я не достоин его снисхождения». «Если ваше величество пощадит меня сегодня, я смиренно буду стремиться постичь всю мудрость вашего великодушия. Если буду наказан за ошибки, то молю лишь об одном — чтобы меня запомнили как верного слугу империи». Он замолчал, выжидая. Ему казалось, что его слова правильные. Государь всегда желал любви своим подданным, всегда хотел быть великодушным и милостивым, хотел выглядеть таковым. Цайдзин служил ему столько лет. И он не мог принять мысль, что все это может плохо для него закончиться. И, наконец, наконец, государь заговорил. Встань. Напряженность испарилась, и цайдин понял, что его решение было верным. Он поднялся. Полы его халата плавно опустились. Сцепленные руки выражали умиротворение. Он был спокоен. Император восседал на троне. Его роскошные красно-золотые одежды струились по телу. На голове возвышался величественный головной убор. Глубокие морщины испещряли его царственный лик. «Сын неба несет непосильную ношу», — напомнил себе Цайтин. Цайтин редко сомневался в собственной правоте, но на его плечах не лежало все их праведное государство. Он ждал. «Так ты хочешь, чтобы я послал армию за этими разбойниками с Ляншаньбо?» — сказал император. «Все верно, мой государь. И меня уведомили, что тебе для этого нужно десять тысяч человек?» Поговаривают их, а плот укреплен крайне хорошо, государь, и мы не знаем наверняка, какие дурные силы находятся в их распоряжении. Согласно моим отчетам они держат в страхе всю сельскую округу, а кроме того уничтожили целый полк в деревне дунцецунь в провинции дзи уверен что напавшие сегодня на бяньлянь мятежники как раз из их шейки, а это нападение являлось кульминацией их заговора они глубоко пустили корни и их необходимо уничтожить император опустил подбородок на сложенные домиком руки. «Будут тебе войска. Возьмешь с собой генерала Гуаня». Цайдзин старался не показывать этого, но его сердце заплясало от радости. Слава генерала Гуаньшена прогремела по всей стране. Он был подобен богу войны, с красивым румяным лицом и необычайной бородой. Его излюбленным оружием служила изогнутая сабля с длинной, словно древко копья, рукоятью. «Также я принес счастливые вести, касающиеся сегодняшнего нападения», — осмелев, выдал Цайдзин. «Изменники потерпели неудачу и тем самым раскрыли тайны исследований, которые я проводил для вашего величества. Полагаю, то, что мы выяснили, может дать империи новое сокрушительное преимущество над врагами». Вдобавок своим бесконтрольным использованием наших ресурсов этот ученый Лин продемонстрировал могущественное оружие. Это также может стать величайшим благом для империи и будет вечно служить защите интересов державы. Император изучил кончики своих сложенных пальцев, а после ответил «Нет». Ответ поразил Цайдзина в самое сердце, причинив тому почти физическую боль — «Государь, если позволите мне объяснить все более подробно», — начал он. «Нет». Император поднял взор, а после опустил, задержав его на советнике. «Ты получил высочайший ответ. Немедленно прекрати все эти исследования. Людям не должно вмешиваться в такие дела. Но как же дзынь!» — хотелось закричать Сайдзину. Северные захватчики уже готовы к вторжению, все предсказания на крови и костях. Неужели государь забыл, ради чего они все это затеяли? Такой потрясающий прогресс с божьими клыками стал бы великим шансом для империи. Они смогли бы защитить всю страну и укрепить ее границы, даже вернуть территории, принадлежащие им по праву. Использование их против этих бандитов с Лян Шаньбо как еще одно хитроумное преимущество сулило лишь вторичную выгоду. Истинные возможности были куда больше, куда шире и перспективнее. Цайдзин крепко сжал руки, спрятанные в рукава. Государь никогда не стремился к абсолютной власти. Он хотел мира и отказывался понимать, что одно невозможно без другого. «Больше эту тему поднимать не будем», — объявил он цайдину «Мой указ ты получил». Отвергнутый тот поклонился и вышел. Его отточенные движения едва ли были исполнены надлежащего почтения. Он вернулся в свои покои и застыл. Живот скрутило так, будто в него нож воткнули. Ему следовало беспокоиться не о собственной судьбе. Над империей нависла настоящая угроза, и Цаидзин готов был тысячу раз умереть, чтобы защитить ее. Он никогда об этом не забывал. У него оставался последний шанс. Государь запретил использовать божьи клыки, но ведь о его указе известно не всем пока что. Совсем скоро армия отойдет на приличное расстояние от Бянляня, и пока новости из столицы ее не достигнут, абсолютная власть над ней будет сосредоточена в руках Цайдзина. Единственный способ убедить государя — это продемонстрировать успех и после вымолить прощение за ослушание. Стабильно работающие божьи клыки. не чудо-оружие, которое так напугало его величество, а спокойная, жестокая, управляемая сила, которую Цайдзин лично вложит в руки императору. Они так близки к этому. Госпоже Лу не свойственно преувеличивать или искажать факты. Кроме того, она достаточно напугана последствиями бесконтрольного использования божьих клыков, что гарантировало ее сговорчивость. Ей не следовало знать об указе государя, равно как не следовало знать и о том, что это была последняя отчаянная попытка, которая в случае провала сулила цайдину смерть. Но это ничего не значило. Империя, всё, что имело значение. Гаоцю станет ключом к этому Командующий Гао настолько жаждущий власти, что Цайдзин сможет легко манипулировать им, чтобы тот сам испытал новый артефакт, даже не поинтересовавшись, проводили ли они до этого испытания. Если они добьются успеха, а они непременно его добьются, обязаны добиться, то Гао Цю защитит Цайдзина от гнева государя. Гао Цю и слава, которую он завоюет. Если они потерпят неудачу, Гао Цзю, скорее всего, умрёт, а Цай Цзина будет ждать казнь. Он отнёсся к этому с присущим ему спокойствием. Он и раньше ставил на кон всё. Данный случай не исключение. Гао Цзю, разумеется, не обладал должной военной смекалкой. Цай Цзин отправит генерала Гуаня истребить разбойников, а этот эксперимент отложит до окончательной впечатляющей победы. Главный императорский советник одним ударом искоренит эту заразу и докажет, что есть способ возвысить человека до бога. Империя обретет невероятную мощь, коей никто и никогда не обладал прежде. Наступит эра богов, сотворенных из обычных людей. Их страна будет навеки защищена и сумеет жестоко расправиться со всеми, кто проявит неповиновение, как внутри государственных границ, так и за их пределами. Империя сможет завоевать любые ресурсы, заявить права на любую землю и будет процветать, как никогда прежде. Золотой век стабильности, который никто не смог бы угрожать. Эпоха процветания и безопасности, которая станет наследием Цайдзина. И гора Ляншаньбо прекрасно подойдет на роль испытательного полигона. Впервые за долгие дни Лудзюньи вернулась домой до темноты. Ее рабочее место и все исследования во внутреннем городе обратились в ничто, поэтому присматривать ей было больше незачем. Тех своих людей, кто остался в живых и не был ранен, она распустила по домам. Если Цайдзин спросил бы об этом, она сослалась бы на то, что им недостает компетенции, чтобы принимать самостоятельные решения в отсутствии начальников. И это... не было бы ложью. Те, чья помощь была бы неоценима больше всего, оказались в числе тех, кто все и разрушил. Она могла бы попробовать обратиться за помощью к одному из алхимиков, поскольку сама едва ли что-то в этом понимала, но тех было лишь двое, и оба погребены под обломками. Теперь ей придется самой делать опасные предположения и надеяться на лучшее. Неосуществимая задача нависла над ней точно накренившаяся скрипящая башня, грозящая рухнуть и раздавить ее. Если он будет недоволен ее результатами, то какую часть империи цайдин готов уничтожить ради своей мести? Онемевшими пальцами она составила еще несколько списков руд, порошков и вытяжек из животных и растений, а также собрала все возможные алхимические свитки и трактаты и все потрёпанные инструкции Фаньжуи, которые только смогла разыскать в руинах. Она могла это сделать, она должна это сделать и сделать без чьей-либо помощи. Она чувствовала себя неуклюжей, считала, что ей недостает знаний и чутья, однако она старалась внушить себе, что долгие годы изучала теорию алхимии. Но ведь то было лишь игрой в науку. Какой же наивной дилетанткой она тогда была? Но все же, пусть она не была подкована в практической части вопроса, а Фань Жуй скрывала свои подлинные мотивы, Однако была мастером своего дела, и Лу Цзюньи успела многому у неё научиться. Её познания резко возросли, она вполне могла добиться успеха. Ведь иного выхода у неё не оставалось. Она нашла в себе силы раздать дополнительные распоряжения, делая вид, что обладает властью, которую совершенно не ощущала. А после вернуться в свой пустой дом, чтобы собрать вещи в дорогу. Не совсем пустой. Слуги кинулись встречать её, вернувшуюся в столь непривычное время. Но без её, дорогой Дзя, их почтительные приветствия были всё равно, что тихое эхо, гулявшее по склепу, где не имелось места ничему живому. «Моя дорогая Дзя, я поступила с тобой плохо. Не уверена, как, когда и что я могла бы сделать, чтобы всё пошло иначе. Но ты точно знала бы, что делать. Ты могла бы сказать мне, позволь я тебе это». Я была такой дурой, думая, что у меня всё под контролем. Думая, что у меня всё под контролем. Она оттолкнула свою дорогую Дзя, и теперь та ушла, быть может, насовсем. Даже если она решит вернуться, то высока вероятность того, что сама Лу дзюньи никогда больше не переступит порог этого дома. Армии и войны, отчаянные битвы и божьи клыки, которые сотрут все с лица земли, только если она это не остановит. Но даже если ей это удастся, единственным, чего она добьется, будут лишь чуть меньший масштаб разрушений и смерти ее друзей вместо гибели ни в чем не повинных крестьян. Ее губы зашевелились, чтобы смертвенным спокойствием отдать указание слугам подготовить все к недельному путешествию. Одна из служанок, та, что постарше, осторожно спросила, нужно ли подготовить для неё ванну, и только тогда Лудзюнье осознала, что она должно быть выглядеть точно призрак, в порванной одежде, с волосами и кожей, покрытыми коркой грязи. Вода и свежая одежда не помогли избавиться от чувства вины, которое терзало её изнутри. Делать ей было нечего, и ноги сами потащили в кабинет. Вчерашнее письмо от её дорогой Дзя всё ещё лежало на столе пустой стороной вверх. Если она не вернётся, то нужно самой ей написать. Она отбросила полы одеяния и присела. Взяла брусок чернил и принялась растирать его тщательными, выверенными движениями. Смешала их с водой, подняла тонкую кисточку. Мягкий кончик из шерсти животного завис над чернильным камнем. Она замерла. Она, которая прежде писала так много слов, так много раз. Наконец она обмакнула кончик кисти и вывела лишь «Прости меня». Она откинулась назад. Ее кожа покрылась потом, как после изнурительной пробежки. Этого, конечно, недостаточно, но это все, на что она сейчас способна. Она сидела неподвижно, глядя на написанные слова, от всей души надеясь, что те сумеют сказать ее, дорогой Дзя, гораздо больше, смогут передать все мысли, что она не сформулировала. Она сидела в таком положении, пока взгляд ее не остановился на очаге в кабинете, на обвиняющем маске пепла и сажи, еще одном доказательстве того, что она кого-то подвела, подвела свою подругу, И сегодня тоже, ведь она помогла им спастись лишь для того, чтобы вскоре их убить. Она изо всех сил старалась не предавать никого и ничего, ни своих друзей, ни собственные идеалы, ни империю, ни советника, но в итоге всё равно предала, всех и каждого. Слова с сожжённого листка вновь всплыли в памяти, рассказывая сказки о свободе. О великом походе во имя справедливости и доблести, об освобождении от жестких ограничений, навязанных людям в зависимости от их пола и общественного положения, от таких же навязанных браков, которые были ничем иным, как темницей, от власти, что выступали тюремщиками, от взаимодавцев, только и ждущих случая, чтобы вонзиться зубами в людское отчаяние. О диком и прекрасном месте, полном богатства и совершенства, где царила истинная справедливость, где людям не приходилось выбирать между нескончаемыми предательствами и изменами. Но они всегда могли быть уверены, что правда восторжествует. Рождаемые образы были достойны кисти поэта, но Лу Цзюньи запомнила достаточно. Она прижала ладони к столу, биение сердца грохотом отдавалось у нее в голове. А после она бережно отложила в сторону записку для своей дзя и достала новый, чистый лист. Она вновь растерла чернила, размеренно, словно исполняя таинство ритуала, потом добавила воды, опустила в них кисть точным и выверенным движением, и затем ее рука замерла над пустым листом. Долгое время она оставалась неподвижной, точно резная статуя. Она убеждала себя, что первый мазок кисти не станет чем-то неотвратимым, и она еще тысячу раз сможет передумать. Но в глубине души осознавала, что в тот момент, когда чернила лягут на бумагу, решение ее будет окончательно принято. Стоило ей начать, как слова стали медленно, но уверенно появляться, точно кто-то невидимый вел ее руку до самого последнего решительного мазка. Она сидела, уставившись на то, что написала. Молча, не двигаясь, словно погружалась в безмятежный пруд, позволяя его водам поглотить себя без остатка. Потом она припудрила влажный лист, аккуратно сложила его между несколькими другими и отпустила слуг. И только когда осталась в полном одиночестве, она взяла бумагу и понесла ее в дальние комнаты. Лист жег ей руку. Ее печатный станок уже несколько недель пылился без дела. Лудзюньи зажгла лампы и расположилась между огромными шкафами круглой формы. Крутанула их, чтобы достать из их недр и перебрать резные деревянные блоки, которые ей были нужны. В этом деле сноровки у нее было достаточно, потому едва наступил вечер, как она уже закончила составлять печатную форму. Она подготовила пресс к работе. Перевернутые иероглифы взирали на нее из стройных рядов точно резные солдатики, вытянувшиеся по стойке смирно. Она намеренно не стала вновь выникать в значение этих строк. Обращала внимание лишь на то, чтобы символы располагались в той же последовательности, что и на бумаге. Она так часто работала с печатным станком, что у нее была целая кладовая, забитая аккуратными стопками уже нарезанной бумаги. Тысячи готовых листов. Широкая кисть, обмакнутая во влажные чернила, закрашивала заготовленные блоки, пока они не засияли черным. Она уложила бумагу, а затем аккуратно оттиснула на ней иероглифы. Первый лист был готов. Она вытерла чернила с рук и уже предвкушала увидеть, сколько сможет напечатать к утру. Тихий предрассветный час застал её в дальних комнатах одного из постоялых дворов, где она передавала слитки серебра и толстые пачки печатных листовок женщине в залатанном переднике. А после она оказалась в переулке в компании ухмыляющегося беззубого мужчины, который толкал телегу с кашей. Затем в пропитанной благовониями монастырской кумирне, в прокуренной горной зале, потом в борделе перед его хозяйкой, облачённой в шелка и драгоценности. Эти листовки будут распространяться через каждого трактирщика, каждого ребёнка на улице, передаваться с нарочито невинным видом, пока стражники не обнаружат гноящийся нарыв измены прямо у себя под носом и не начнут избавляться от них. И тогда... Эти листовки, как и все прочее запрещенное, будут распространяться более ревностно, тайно, вызывая заядлое любопытство. Или будут переписываться кистью, скорее всего, поскольку оригиналы будут изъяты и сожжены. Цайдзин узнает, что это ее рук дело. Если армия уйдет слишком рано, и он не успеет получить ответ, он узнает, когда они вернутся с Ляншаньбо. К тому времени все обитатели горы наверняка будут мертвы, а от их лагеря останется лишь пепелище, тогда ее последнее деяние станет бессмысленным создать легенду о хаоз которых уже нет и запятнать себя виной. Цайдин в любом случае казнит её в этом не было никаких сомнений. вот только останется ли кто-нибудь слян шанибов живых, чтобы извлечь пользу из ее жертвы.